Глава 60 -я. Началось. Кэрин. «Всё, я больше не могу», — готова была взвыть в голос от происходящего. Я так устала от запланированных дел Нирины, что едва стояла на ногах. Магазин сменялся магазином, как и товары в них. Перед глазами всё рябило, сливаясь в единую размытую картину. Я уже начинала сомневаться в том, что вижу. «Ещё немного, Кэрин. Ну, пожалуйста», — уговаривала меня воздушница. «Остались только туфли». Я лишь вздохнула, мечтая, чтобы этот кошмар как можно скорее закончился. Хотя, что косметические процедуры и примерка более сотни платьев по сравнению с тем, что меня ждало впереди. Праздничное мероприятие в честь дня рождения Кинара. На душе было тяжело. Как не уговаривала себя, пытаясь отыскать хоть какие-то плюсы, Легче не становилось. Я боялась, сильно боялась, только не негативных взглядов приглашённых и их пересудов, а того, что скажу или сделаю что-то не так. Не хотела, чтобы из-за меня Кинару было стыдно. Когда подходящие туфли нашлись, мы вернулись порталом в свою комнату. Душ, прическа, макияж и итоговая примерка купленного наряда. Я превратилась в ослепительно красивую девушку, но радости от этого не испытывала. Руки и ноги тряслись, волнение не желало отступать, даже разговоры Нерины, которая всячески пыталась меня отвлечь, не помогали. Когда мы были полностью готовы, то за окном солнце уже клонилось к горизонту. Мы потратили весь день на приготовление к празднику, идти на который совершенно не хотелось. — Ты ослепительна, — довольно улыбалась Снежинка. — Кинар впадёт в эстетический экстаз. Мои щёки покраснели, что не укрылась от взора захихикавшей подруги. Было стыдно и приятно одновременно, ведь я сама понимала, что Огневик оценит труды своей сестры. «Ну, готово? Парни нас уже ждут. Идём!» Воздушница открыла портал, шагая в него. Я последовала за ней, сжимая в руках свой заранее приготовленный подарок. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Тахир, замирая и смотря на смущённую Нирину. «Ты? То есть вы?» — исправился брат, улыбаясь мне. «Вы настолько красивы, что я дар речи потерял!» «Оно и видно», — усмехнулся мой огневик, выходя из купальни в классическом костюме, который шёл ему неимоверно. Я весь день не видела Кинара. Так соскучилась. Наши взгляды встретились, и я потеряла времени счёт. Вот он неспешно, словно хищник, подходит ко мне, приподнимает двумя пальцами подбородок и припадает к моим губам, жадно целуя. «Хм!» — послышалось где-то в отдалении. Я говорю, повысила голос Нерина, отчего мы с Кинаром засмеялись, отстраняясь друг от друга. Всю помаду у нее съел. Подперла руки в бока воздушница. Никаких поцелуев, макияж испортишь. У самой помада размазана. Хохотнул Кинар. Где? Ахнула Нерина, приподнимая юбку, устремляясь к зеркалу. Тахир! Взревела она из купальни. Вот надо было тебе сказать. обречённо вздохнул брат. «Поверь, лучше сейчас, пока кроме нас её в таком виде никто не углядел». Вступилась я за Кинара, который властным движением руки притянул меня к своему боку. «Ну?» — из купальни вышла воздушница с подправленным макияжем. «Все готовы?» «Подождите», — встрепенулась я. «А подарок?» На меня устремились три пары глаз. «Это было вовсе не обязательно», — произнёс Кенар. можно твою руку нервничая улыбнулась я кинар не стал спорить а просто сделал то что я попросила затаив дыхание я закрепила браслет собственного производства на запястье парня это замер кинар твоя магия спросил он поднимая на меня взгляд я смущенно кивнула понимая по реакции огневика что ему понравилось ты подарила мне частичку себя шепнул он И это лучшее из всех существующих и несуществующих в мире подарков. Время неумолимо бежало вперёд. Праздник уже начался, и как бы мне не хотелось остаться в комнате любимого, всё же пришлось идти вместе со всеми. Не передать словами, как сильно стучало сердце в груди, когда Кинар взял меня за руку, открывая портал. Всего мгновения, и вот мы стоим в дверях богато украшенной залы, исследуемые пристальными взглядами незнакомых мне людей. «Я к папе схожу», — шепнула Нирина, уходя вместе с Тахиром. Тихая музыка ласкала слух, но напряжение, возникшее от нашего появления, отчётливо ощущалось в воздухе. «Ничего не бойся, я с тобой», — шепнул Кинар, крепче сжимая мою руку и лениво скользя взглядом по присутствующим, которых было приличное количество. «А вот и наш именинник», — послышалось звонкое. Кинар, сынок!» Я отчетливо ощутила недовольство и злость Огневика от появления его матери, которая, к слову, цвела и пахла. Женщина, плавно покачивая бёдрами, направлялась в нашу сторону, довольно улыбаясь и делая вид, что никаких проблем нет, что она и не ругалась с сыном вовсе. «Действительно, актриса», — хмыкнула я мысленно. «Что уж тут сказать?» «Хороший мой!» — лучезарно просияла огненная магиана. «Ты пришёл!» Аларе Фейр обняла своего сына, который даже не удосужился обнять ее в ответ. Кэррин, здравствуй, кивнула она мне. Рада, что ты пришла. Сомневаюсь, ответил Кинар, создавая неловкую паузу, которую я поспешила разрядить. Здесь очень красиво, перетянула я внимание на себя. О, да, довольно согласилась со мной огненная Магиана. Здесь празднуют только самые знатные семьи земель Кастарии. Мама. Злобно процедил сквозь зубы Кинар, чего женщина мгновенно замолчала. Я, я не подумала, тихо произнесла она спустя несколько секунд тишины. Как и всегда, ответил ей Кинар. Мы пробудем здесь недолго. Предупреждаю сразу. Как скажешь, милый. Горестно кивнула Алария Фейр, заставляя моё сердце сжаться. Я и минуте общения с тобой безумно рада. Мама. послышалось яростное шипение Нирины, которая подошла к нам ближе. «Зачем он здесь? Ты специально, да? Специально?» «Я не понимаю», — мотнула головой огневичка. «Всё ты понимаешь. Только ты могла пригласить принца. Отец никогда бы не посмел, зная, что я его ненавижу. Зачем я тебя спрашиваю?» Нирина метала глазами молнии, а вот стоящий позади неё Тахир был напряжён и настроен агрессивно. смотря на статного парня, находившегося в шагах десяти от нас и жадно рассматривающего мою подругу. «Да и я!» — открыла рот Алария Фейр, шокированная агрессивным настроем дочери. «Да и угадаю», — встрял Кинар, «Не подумала, да? У вас всё хорошо?» Мужской голос, прозвучавший так неожиданно над моим ухом, заставил вздрогнуть. «Папа!» — Нирина была сама не своя. «Почему ты мне не сказал?» «Просто не обращай на него внимания, дочь!» — отмахнулся, как я поняла отец Кенара, переводя на меня своё внимание. «Юная мисс!» — улыбнулся он. «Позволите?» Мужчина протянул мне раскрытую ладонь, в которую я вложила свою руку. Миг и его губы коснулись моей кожи, приветствуя. Кэррин, заговорил Кинар. «Это мой папа, Дартон Фейр. Отец, а это та самая девушка, которая украла моё сердце». Сбоку послышалось фырканье, и все обратили внимание на Аларию Фейр с выражением лица невинного младенца. «Вот про меня так твой отец никогда не говорил», выпалила она, смотря на своего сына. «Наверное, потому что не считает нужным. Я бы на его месте тоже молчал», ответил Кенар безразлично. Повисла оглушительная тишина. Глаза Аларии Фейр поползли на лоб, наливаясь слезами. «Прошу меня простить!» Всхлипнула она, подхватывая юбки и устремляясь к едва приметным дверям. «Ну зачем ты так?» — спросил Дартон Фейр. «Не знаю», — передёрнул плечами огневик. «Не могу её простить, а ещё не верю ей, отец». «Да», — вздохнул он, — «на таком весёлом празднике я бываю впервые». Каждая минута была сравнима с нестерпимыми муками. Гости поздравляли Кинара, но смотрели на меня. Они улыбались, но я чувствовала, что все их улыбки — самая настоящая фальшь. Огневик был рядом, не отходил от меня ни на шаг, за что я была ему очень благодарна. Ощущение приближающейся беды росло, словно снежный ком. Мне хотелось уйти отсюда, но я не решалась попросить о таком Кинара, ведь это его праздник, в конце концов. Нирина с Тахиром тоже не отходили друг от друга. Они танцевали. И игнорировали взгляды его высочества, который был явно недоволен, что у снежинки появился парень. Как бы странно ни звучало, но Бьянка и её матушка подошли к нам всего раз, чтобы поздравить. И на этом всё. Они общались с гостями о чём-то хихикая. Как ты себя чувствуешь? спросил Кинар, смотря на меня. Всё хорошо, только здесь немного душно, ответила честно, действительно ощущая нехватку кислорода. Пойдем со мной, подышим на балконе. Кинар взял меня за руку и повёл в неизвестном направлении. Стоило шагнуть на едва освещённую площадку, огороженную коваными перилами, как дышать стало легче. Огневик обнял меня со спины, прижимая к себе. Эта ночь была бы прекрасной, если бы не непонятное сборище тех, кого позвала моя мать. «Её уже давно не видно», — начала осторожно я. «Не стоит переживать о ней, Кэрин». Голос Кинара был уставшим. «Она сама виновата в таком отношении к себе». Внезапно послышался хлопок, затем грохот, а потом и чьи-то крики, которые становились всё громче. Кинар на балкон выбежала перепуганная Нерина. Принц напал на Тахира.